151. Лагеря для перемещенных лиц. Корабль «Эксодус». По окончании Второй мировой войны подавляющее большинство нацистских солдат вернулись в свои дома, однако те евреи, кого нацисты не успели убить, не имели даже домов. Куда они могли бы вернуться? Как правило, они попадали в специальные лагеря для перемещенных лиц. Почти все евреи, находившиеся в этих лагерях, хотели одного – «Покинуть Европу!» Бытовала даже горькая шутка о евреях, получившем визу на въезд в Австралию. Он, наконец, покинул расположенный в Германии лагерь для перемещенных лиц и добрался до аэропорта. «Куда вы отправляетесь?» спросил его чиновник. «В Австралию! Но это же так далеко! Далеко откуда?» Хотя многие чудом уцелевшие евреи эмигрировали в Австралию, США, Канаду и другие страны, Эрец-Исраиль все же было тем местом, куда хотели отправиться большинство евреев. Единственным местом на земле, которое они могли теперь считать своим домом. несчастью англичане сохраняли строгие ограничения еврейской миграции в Палестину, заявив, что ежегодно туда будет впускаться лишь по нескольку тысяч оставшихся в живых узников концлагерей. Еврейским подпольным организациям удалось помочь тысячам бездомных евреев нелегально проникнуть на территорию Эрец Исраи. Однако тех, кого задерживали британские власти, отправляли в новый лагерь для перемещенных лиц, находившийся уже под контролем англичан, на острове Кипр, лежащем в мучительной близости от Эрец-Исраэля. Вскоре в невероятно переполненном лагере на Кипре оказалось свыше 26 тысяч чудом уцелевших после катастрофы евреев. В начале 1947 -го года сионистской организации купили американское судно Чайзапик-Бэй, разместили в нем 4500 человек перемещенных лиц. Евреи переименовали корабль в Эксодус 1947 Эксодус исход 1947 и он вышел из французского порта в Эрец Исраэль. Вскоре обнаружилось, что его конвоируют шесть английских эсминцев. Можно было подумать, что английской разведке вдруг удалось обнаружить судно, на котором бежали Гитлер и остальные руководители Третьего Рейха. В 12 километрах от берегов Эрец Исраэль Матросы эсминцев пошли на абордаж, но евреи отбились от них. Тогда англичане отвели свои корабли и открыли огонь. Трое евреев погибли, около 100 были ранены. Пока шел бой, экипаж Эксодуша сообщил о нем по рации в Тель-Авив, а оттуда радио Гаганы распространило это известие по всему миру. Лишь после того, как англичане пригрозили потопить судно с 400, 500 пассажиров, экипаж сдался английский министр иностранных дел Эрнст Бевен решил преподать урок пассажирам судна. Он не до, они не должны были попасть ни в Ирц-Израиль, ни даже в лагеря для интернированных на Кипре. 4500 бывших узников заставили вернуться в Европу. Их разместили на английских транспортных судах, приспособленных под плавучие тюрьмы. Когда суда прибыли во Францию, евреи отказались сойти на берег. Журналист Руб Грубер так описал жуткую сцену, сцену во французском порту. Между зеленой стеной туалета и какими-то стальными щитами были втиснуты сотни полуголых людей, у которых был такой вид, словно их затолкали в загон для собак. Обездоленные и потерянные, они, перебивая друг друга, кричали нам на всех языках. Старые женщины и мужчины сидели и плакали, не стыдя своих слез, в страхе перед тем, что их ожидал В конце концов, Франция распорядилась, чтобы они покинули порт. И Бевин, прозванный евреями Бергенбевин в напоминании о нацистском лагере берген Бергенбельзен, отправил их обратно в Германию, где вооруженные дубинками английские солдаты насильно высадили евреев на берег. Расправа англичан над Эксодусом и его пассажирами была для них первой победой. подробное сообщение о трагическом плавании судна ежедневно во всех деталях, передаваемые по радио, вызвали во всем мире мощную волну состраданий, обеспечили международную поддержку сионизма. В Европе находилось 250 тысяч евреев-беженцев, которые не хотели уезжать никуда, кроме Эрес-Исраэль. Но пока мандат находился у Англии, они не могли на это рассчитывать. Спустя год после инцидента с Эксодусом возникло государство Израиль. А еще через 11 лет Леон Урис опубликовал свой роман «Эксодус» повествование о судьбе этого судна и об образовании Израиля. В какой бы форме ни излагалась история Эксодуса, билетаризированной или какой-либо еще, она по-прежнему обладала огромной силой воздействия. Книга получила большой спрос. На ее основе был снят фильм. Я однажды брал интервью у бывшего министра иностранных дел Израиля Абе Эбена. Он сказал тогда, что за все время его перебывания в США в качестве посла Израиля ничто так не содействовало тому росту произраильских настроений, как книга Леона Уриса «Эксодус».